Лететь пришлось с пересадкой. Белоснежный лайнер главной авиакомпании страны доставил меня в Рио-де-Жанейро, а там пришлось пересесть в самолет поменьше, который, утробно гудя моторами, перенес меня из залива Гуанабара в международный аэропорт Манаус имени Эдуарда Гомеша. Самое сердце бразильского штата Амазонос. Перелет выдался долгим, машину изрядно болтала, а спать совершенно не хотелось. Да и не удалось бы с учетом тесноты салона и окружавшей меня компании, в составе сотни голдящих попутчиков, которые, в отличие от респектабельных аэрофлотовских туристов, больше походили на пассажиров переполненной маршрутки. В общем, было о чем подумать. Что я знаю о Бразилии? Не так уж и много. Я не был здесь со времен зачистки последнего гнезда. Уничтожение круга в Южной Америке занимались местные спецы. Причем, надо сказать, очень неплохо занимались. Страны Южной Америки в политическом плане сильно зависят от позиции штатов и потому часто копируют принятые там модели внутреннего устройства на бумаге. В реальности население поплевывает на спускаемые сверху инструкции и живет по-своему. Законы в отношении псионов соблюдаются слабо. куда большее значение имеют сложившиеся обычаи и стереотипы. Причем очень важно, к какому социальному слою принадлежит псион и контактирующий с ним обычный человек. Являются ли они оба выходцами из фавел или богаты, связаны ли с мафией, родились в городе или деревне, на севере или юге, насколько белая у них кожа, менталитет у населения своеобразный, отношение к способностям псионов тоже. Хотя официально больше половины жителей страны считают себя католиками. К общению с духами местные относятся спокойно. Ватикан до сих пор резко отрицательно высказывается о сущностях ментата и считает тех, кто с ними активно сотрудничает, современным аналогом чернокнижников. Тем не менее, в Бразилии шаманов не особо притесняют. Вероятно, сказывается наследие предков, принесших различные культуры из Африки или сохранивших верования с доколумбовых времен. От кого-то я слышал, что сфера незаконных услуг в Южной Америке хорошо развита. Иными словами, можно достаточно просто нанять ментата, купить незарегистрированный артефакт, поменять внешность у подпольного целителя. Власти по мере возможностей с этим явлением борются, но без особого успеха. У них нет некачественной аппаратуры принуждения, как у нас и китайцев, неналаженной системы доносительства и огромных денег, чем славятся Европа и Северная Америка. Правда, в Штатах сейчас сложилась странная ситуация, и однозначного понимания происходящих там процессов у меня нет, да и ни у кого нет, наверное. Экономику штормило. Реальное производство не стремилось возвращаться из азиатских стран. Скрытая инфляция, несмотря на стабильный высокий курс бакса, росла. Развитие интернета и средств коммуникации привело к усилению позиций части элит, тесно связанных с Биг-Датой и потеснивших традиционных промышленников и финансистов. Жесткая политика по отношению к псионам привела к невозможности занять некоторые рынки и ухудшению отношений с африканскими странами, источниками ценного сырья. Реальные доходы государства начали падать, оно не могло выделять то же количество ресурсов на социалку, что и раньше. Влиятельные группировки начали сводить между собой счеты совсем уж нецивилизованными методами, организуя бунты бедноты, беспорядки на расовой и религиозной почве и не чураясь заказных убийств. Как следствие, псионы стали нужны, но они в свободном и самостоятельном виде, а подконтрольные. Корпорации и госструктуры принялись вербовать их даже более активно, чем прежде, предоставляя казавшиеся раньше немыслимыми льготы. То есть, опять-таки, при сохранении жесткого законодательства в общем появилось множество исключений из законов и поправок к ним, позволявшим носителям способности неплохо устроиться в жизни, при условии сохранения лояльности к работодателю, разумеется. Поток мигрантов в Россию замедлился и сник. Точно такая же ситуация сложилась и в Евросоюзе, с той только разницей, что там нарастали центробежные тенденции. Три центра силы – Британия, Старая Европа и Младые Европейцы. Каждый по-своему представлял будущее и исповедовали отличные друг от друга концепции развития. Англичане вовсю поговаривали о выходе в самостоятельное плавание и с ностальгией вспоминали о политике блестящей изоляции. Во Франции и Германии шла жестокая борьба элит. Тесно связанные со Штатами верхи отказывались как-то корректировать экономический курс, приводивший к разорению иные, менее инкорпорированные в вертикаль власти группировки. В странах Центральной и Восточной Европы царит разброд и шатание. Четко выраженного курса у них нет, и ничего между собой их не объединяет. Точно так же различные и отношения к псионам. Хотя в целом оно куда менее лояльное, чем в Азии или у нас. Ограничений больше. В общем-то, можно провести четкую параллель. Чем выше уровень контроля над обществом, тем сильнее зажимают псионов. Правительства не могут пустить на самотек столь выгодный и в то же время самостоятельный ресурс. Наиболее ярким примером служит Япония, где менталитет общества наложился на очень жесткую позицию властей. Результатом стал отток сильных псионов за границу и медленное развитие оставшихся кадров. Люди не хотели подвергаться давлению общества, предпочитая оставаться слабосилками. Китай от подобной политики был в восторге. Что же касается Бразилии, то здесь у меня никаких знакомств и связей не имелось. Вернее, была пара знакомых людей, но именно знакомых, причем шапочно. Может, оно и к лучшему? Свяжись я с кем-то из местных псионов, остался бы след. Слухи в нашей среде расползаются быстро. Кто-нибудь кому-нибудь шепнет по старой дружбе, что аскет решил, не пойми, зачем умотать на край света, и через пару дней об этом будет знать весь белый свет. А мне сейчас лишнее внимание совсем ни к чему». Слухи о необязательности бразильцев получили подтверждение еще в аэропорту. Ждать багажа пришлось долго. Пока еще не привыкнув к местной неторопливости, где-то через 40 минут я начал сомневаться, не ошибся ли залом аэропорта. Еще через полчаса укрепился во мнении, что мой скромный рюкзак все-таки потеряли в пути. Пока не обнаружил его не на транспортере, а в куче другой поклажи, беспорядочно сваренной у стеночки неподалеку. Затеряться в чужом двухмиллионном городе – несложная задача, причем во всех смыслах. Можно потеряться, можно спрятаться. Прямо перед выходом из аэропорта отыскалась стойка какого-то радиотакси. Сидевшая за ней смуглая девушка немного понимала по-английски и любезно согласилась помочь мне с машиной до нужного адреса. Всего лишь за 50 реалов. Судя по эмоциям, цену она назвала без обмана, добавив только обычную наценку от фирмы. Закажи я такси через приложение, вышло бы дешевле. Пожалуй, я впервые пожалел, что не пользуюсь современными смартфонами с интернетом, которые избавили бы меня от необходимости решать подобные бытовые вопросы. Минут через 15 подкатил белый Шевроле с рекламной наклейкой на двери. Из машины вышел пожилой бразилец в зеленой футболке и любезно открыл багажник. Я махнул рукой. Рюкзак отлично поместится на коленях. Обычно турфирмы стараются разместиться в самом центре города, поближе к сувенирным лавкам и дорогим отелям. Та, что была мне нужна, располагалась немного на отшибе, хотя, судя по открывшимся из окна такси-видам, весь Манаус представлял собой одну большую малоэтажную и довольно запущенную на вид деревню. Узкие улочки, качество асфальтового покрытия которых резко снижалось по мере удаления от центра. Одно-двухэтажная застройка – пыльные пустыри и обветшалые здания, покрытые мхом и плесенью, которые местами соседствуют с более-менее современными гостиницами. Жилые массивы перемежаются типичными индустриальными пейзажами. Здесь расположено несколько крупных предприятий, дающих работу местному населению. В общем, мегаполис, раскинувшийся на самом берегу Амазонки и представляющий собой не просто столицу штата, а местный логистический, промышленный и культурный центр. Он произвел на меня впечатление жуткого захолустья. Или во мне поднял голову питерский снобизм? По-хорошему просто пройтись по городу мне не удавалось давно, разве что по Москве и Питеру, современным мегаполисам. Другие города, мной посещенные в недавнем прошлом, возможности сходить на экскурсии не предоставили. Внимательно изучив сайт «Еще дома», я ожидал от этой конторы как минимум большого и просторного офиса. В реальности она разместилась в тесной комнатушке при первом этаже приземистой постройки со стеклянной витриной. по соседству с рыбной лавкой и бюро по прокату мопедов. Поначалу я даже засомневался, а туда ли завез меня таксист. Но стоящего возле входа рекламный стритлайн развеял все возникшие сомнения. Туда огромным достоинством этой фирмы было то, что здесь говорили по-русски. Оно и не удивительно Практически вся их клиентура была родом из России. А сама компания специализировалась на организации для туристов поездок в джунгли Амазонки на церемонию Айяуаска. «Испробуйте зелье из лианы мертвых», – гласила их реклама в интернете. «Станьте участником настоящего шаманского обряда». А Айяуаска пользовалась спросом задолго до вторжения. Однако с появлением псионики популярность обряда, включавшего в себя камлание у костра и распитие галлюциногенного напитка, так и вовсе взлетела до небес. Многие слабые псионы, но намного чаще люди, вообще лишенные способностей Воспринимали разрекламированный шаманский обряд в качестве дешевого способа обретения могущества. Как по мне, то я был твердо уверен, что с целью удовлетворить многократно возросший спрос со стороны туристов, здешние бизнесмены рекрутировали в шаманов всех без исключения местных безработных. В эффективности самого отвара из илиан духов, как минимум в качестве слабительного, я ничуть не сомневался. Что же касается его свойств в плане пробуждения способностей к псионике, к этому я отношусь намного более скептически. «Ола!» — поприветствовала меня девушка за столиком, лениво листавшая до моего появления разноцветный комикс. «Здравствуйте!» — ответил ей на родном языке. «Макс!» — крикнула она куда-то в открытую дверь подсобки. «Макс, туришта руса!» Назов явился худощавый мужчина лет тридцати пяти. Не то со светлыми от природы, не то с выгоревшими на солнце до да березные волосами. Слегка оплывшее лицо и водянистые глаза выдавали в нем большого любителя горячительных напитков. Я бы даже сказал, крепкого профессионала. Максим, протянул он мне руку. На Айяуаску вы записывались? Александр ответил на рукопожатие я. Нет, я дикарем. Увидел вашу рекламу в интернете и решил вот заглянуть. Максим недовольно поморщился. Короткий всплеск эмоций донес до меня легкое раздражение и досаду. Не любил он сюрпризов, а неучтенных туристов, явившихся без предупреждения посреди белого дня, не любил вдвойне. Еще и это чертово похмелье. Но деловой подход все же быстро взял верх над минутной слабостью. Так, он открыл на последней странице лежавшую на столе разлинованную тетрадь. У нас есть группы на послезавтра и на пятницу. Все будет происходить в настоящей шаманской деревне на берегу Амазонки. Вас отвезут туда на комфортабельном автобусе с кондиционером. Церемония займет около пяти часов и начнется сразу после захода солнца. Сначала шаман раскурит трубку со специальным ароматным табаком, чтобы подготовить вас к ритуалу очищения и привлечь растительных духов, помогающих ему в исцелении человеческих душ. Постойте! Прервал я эту звучную пафосную речь, стараясь не заржать в голос. Растительных духов оставим на потом. Мне нужно кое-что более экстремальное. Могу предложить рыбалку на пиранью. Охотно откликнулся Максим. Сопровождение местного рыбака вы выплывете на катере на середину Амазонки. Он прикормит пираньи, а потом вы сами будете их ловить. Вам покажут как. Это совершенно безопасно. Пойманную рыбу сразу же приготовят для вас на углях. Погодите, их едят? «Пираний? Еще как! Местный деликатес! Заодно и попробуйте! Мясо немного похожее на нашего леща, но гораздо вкуснее!» «Рыбалку давайте тоже отложим. У меня другая идея. Мне нужно попасть в амазонское пекло. Вернее, на то место, где раньше было гнездо. В общем, мне нужен надежный проводник». На мгновение в офисе повисла тишина. Максим вытаращился на меня, прикидывая, чего ждать от этого странного парня с рюкзаком за плечами. Его помощница так и вовсе не понимала ни слова по-русски, а потому просто хлопала накладными ресницами и улыбалась. — Исключено? — наконец мотнул белобрысой головой мой собеседник. — Мы не водим туда экскурсии. Неужто совсем нет желающих посетить столь известную во всем мире достопримечательность? Амазонское гнездо уникально как своими размерами, так и внутренним содержанием. В первую очередь от других обителей тварей его отличало отсутствие единого выхода. Вместо него имелся едва ли не десяток, разбросанных по так называемому центральному району, своеобразному ядру владений чужаков на поверхности. Помимо главных, входов-выходов вокруг постоянно возникали новые, причем на довольно значительном отдалении. Контролировать их в прошлом не имелось никакой возможности. Временные малые выходы удавалось закрывать. Совсем мелкие, так называемые трещины, исчезали сами, успев выпустить на поверхность с десяток другой образцов и на мировой флоры и фауны. Образцы обычно погибали в течение месяца-двух, иногда перед смертью успев основательно нагадить людям. Патрули не помогали. Бороться с напастью было невозможно. Бразильское правительство не имело сил и желания держать здесь крупные войсковые гарнизоны. Оно обратилось в ООН. Та вняла мольбам о гуманитарной катастрофе и выделила хорошие средства на переселение жителей. Само собой, в результате район и так не шибко населенный обезлюднил окончательно. После исчезновения господина ситуация изменилась незначительно. Пространство продолжало трескаться, периодически выпуская из неведомых далей партии всякой хтонической жути. Немного меньше, чем раньше, но тем не менее. Возвращаться люди не торопились, зато на площади, превышавшей по размеру Московскую область, работали сотни, если не тысячи лабораторий и фирм, изучавших отлавливаемую живность. Не животных они практически не попадались. Обычно из трещин везло нечто, похожее на траву, мох, слизь и тому подобное, примитивное, несшие на себе настолько явный отпечаток чуждости, что неподготовленного человека либо вводило в транс, либо выворачивало недавним обедом. Большой бизнес быстро нашел способ извлечь выгоду даже из этого. Фармацевтика, материаловедение, химическая промышленность и другие отрасли получили хороший толчок. Человечество за последние годы совершило настоящую революцию в науке. Не говоря уже о псионике, возникшей с нуля и развившейся до немалых высот. Разумеется, богатство требовалось охранять. На территорию бывшего Пекла помимо армейских спецчастей долгое время находились отряды наемников из аккредитованных в Бразилии ЧВК, силы собственных спецслужб безопасности корпораций и приглашенные контингенты иных стран. Русских среди последних не было, марку держали штатовцы и европейцы. Кроме того, естественным образом появились деревни своеобразных собирателей. бродивших под джунглях в поисках недавних выбросов и водивших туда желающих пощекотать себе нервы туристов. Последних, по слухам, было в достатке. Остатки гнезда пользовались популярностью у самых разных кругов. Место в прямом смысле исторически значимое. Интерес к нему в мире испытывали очень сильный. Сюда ехали сектанты, считающие чужаков наказанием Божьим. И сектанты, считающие твари неправильно понятыми ангелами. любители военной истории и студенты физики, мечтающие устроиться на работу в одной из лабораторий. Ботаники и генетики, экспериментирующие с геномом растений, соседствовали с наркошами, ищущими штуку по позабористее. Дизайнеры из гейм-студий шли по одному маршруту с влюбленными парочками, среди которых непонятно откуда взялось поверье, будто браки, заключенные здесь, нерасторжимы и обречены на счастье. Экскурсии и прочие проходили по внешней части бывшего гнезда, центральную с выходами на всякий случай огородили и внутрь никого не пускали, кроме парней из местного аналога нашей расформированной службы. Что там творится прямо сейчас, я, если честно, не знаю. Не интересовался. Последний раз информация о бывшем амазонском пекле попалась на глаза около года назад, когда тут разыскивали сгинувшую без следа туристическую группу. Вроде бы так и не нашли. Желающие есть, неохотно признался Максим. Но Лагуар э Амальдисуаду, проклятое место, если по-нашему. Местные его боятся, как огня, и ездить туда категорически отказываются, да и не пускают туда без особого разрешения. Мне казалось, здесь не настолько высокий уровень жизни, чтобы отказываться от хороших денег. Зачем вам туда? Я немного изменил свою ауру. так, чтобы любой, даже совершенно не обладающий чувствительностью человек почувствовал близкое присутствие псиона. Нужно, веско сказал я, заодно слегка направляя его мысли в правильном направлении. Очень нужно. А, вот оно что, Максим с понятливым видом закивал. Картинка у него в голове сложилась. Треснувший шаблон склеился. Понимаю. Как в современном мире становятся псионами, достигшие нужного возраста подросток, без психических отклонений и не состоящий на учете в милиции, в других странах требования могут отличаться, приходят в государственный центр, где около часа сидит в окружении сверстников в специальной комнате. Ничего особенного в той комнате нет, за исключением создающих нужный энергетический фон артефактов чужаков. К слову сказать, излучение из этих артефактов с каждым годом слабеет и лет через 50 исчезнет окончательно. По сравнению с первоначальным методом, то есть походом непосредственно в гнездо, недостаток ровно один. гарантированно слабая оболочка, то есть процент становления псионами примерно одинаков. Но те, кто спускался в гнезда или получил инициацию в непосредственно вблизи их, как правило, сильнее в 2-3 раза. У меня, скажем, изначально оболочка была 92 единицы, а сейчас тридцатка считается прекрасным результатом. От величины оболочки зависит очень и очень многое. Она ведь не только для создания знаков нужна. Пожалуй, нет такой сферы деятельности, где ее не используют. Даже у шаманов насыщенность оболочки оказывает влияние на сговорчивость некоторых духов, предпочитающих действовать с позиции силы. Поэтому вполне естественно ее пытаются развивать. Самый простой способ – регулярное истощение, желательно перед сном. Рост оболочки в таком случае стабильный и медленный. Поэтому с появлением первых псионов ищут способы ускорить процесс. В нашем институте этим целый отдел занимается. В тесной кооперации с родянами и некоторыми организациями за рубежом. Успехи есть, методики совершенствуются. Но в конечном итоге все они сводятся к предсказуемой формуле. Больше вкалывать, меньше лениться. Устраивает она, конечно, не всех. Всегда найдутся те, кто хочет всего сразу и без напряга. Да почти все люди такие. но подавляющее большинство по мере взросления в сказки верить перестает и обретает определенную критичность мышления. Среди тех, кого жизнь щадила или кто преподанные ей уроки не усвоил, ходила упорная байка, что якобы медитация или иные процедуры, проведенные в точках расположения бывших гнезд, способствуют развитию оболочки. Чушь, конечно же. Да, медитация и правильное потребление кое-каких веществ оказывают дополнительный положительный эффект, ускоряя развитие до 20%. Однако исключительно в сочетании с потагонными тренировками. Место значения не имеет. Тем не менее, поток жаждущих халявы не оскудевает, и часть его упорно стремится на амазонку. Логика понятна. Амазонское пекло из всех гнезд самое гнездовое. Где же еще дурью мается, как не там? Вот за такого любителя ускоренной прокачки меня и приняли, чего, собственно, я и добивался. Конечно, у нас есть нужные специалисты, только их услуги стоят недешево. Принялся набивать цену менеджер. Все-таки они рискуют. В случае поимки на закрытой территории вас просто депортируют, а их в тюрьму посадят. Я готов приплатить за риск. От мужика шибнул алчностью, вынудив тут же добавить. В разумных пределах. «В таком случае одну минуту!» Максим достал из заднего кармана смартфон, набрал чей-то номер и быстро затараторил по-португальски. Выслушал ответ, пару раз уточнил кое-какие детали и дал отбой. «Есть один проводник из местных, который согласился отвезти вас туда на своей машине, а потом доставить обратно!» Поделился он со мной и результатом переговоров. «Но стоить это будет недешево. Зовут его, только не смейтесь, Дон Педро». «Он заедет за вами завтра в 10 утра. Устроит? Где вы остановились?» «Честно говоря, пока еще нигде», — признался я. «Тогда я помогу с отелем. Тут есть один неплохой поблизости. 25 долларов в сутки за номер. Шведский стол включен. Сейчас уточню, есть ли у них свободные комнаты». Он снова закопался в свой телефон. Возражать я не стал. Отчего бы не дать заработать хорошему человеку. Тем более, что нам еще предстояло торговаться по поводу услуг Дона Педро.